Глава 53. Нина быстро отложила перо, встала, убрала дневник в шкаф, успела. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвалась взволнованная горничная. "Ваш милость, там это, гости приехали", выпалила Айрис. "Господи, милая. Ну и из-за чего сэрбор? Ждали же мы их, граф и остальных. Чего ты раздухарилась-то? Так это госпожа" там не только граф приехали продолжала кипиш девчонка оглядываясь назад и понижая голос гер пауль гер асмунд а еще опять загадочная пауза айрис я тебя умоляю закатила глаза нина подходя к служанке та скорчила недовольную моську вы бы хоть капельку заинтересовались Фрунинель! я так не играю Засопела совсем расслабившаяся в последнее время Айрис, наигранно надувшись и притворно отвернувшись. — Ну, как ребенка ей-богу, а в невесты метит! — усмехнулась про себя Нина. — Хорошо, хорошо, говори, кого там еще принесло в нашу глухомань? Я уже слышу шум. Сорон их встречает. Айрис кивнула все таки не могла она долго сдерживать порыв высказаться. Да, и мальчишки уже утащили Баронета и Гера Пауля к своим индюшкам. Ласса коней принимает, не ял вещички. Соран с Идой помчались на кухню, а сам граф... Арис снова понизила тон и перешла на шепот. Повел такого мужчину по саду. Нина насторожилась, но, судя по виду служанки, приезжий был ей незнаком. А исходя из сказанного, человек непростой и явно пользуется уважением графа, раз тот, как говорится, не писемши, не отправился демонстрировать хозяйство подопечной гостю. Распустила я этих столичных важняков. Честно, приезжает, как в дом родной, гостей вот, каких-то неизвестных солдат, С собой без уведомления везут. Ой, мужики, чисто дети. То буцкаются, то игрушками делятся. Молодец, Сорон, как чувствовал, комнату лишнюю отмыл. Белья настирал про запас. Еда тоже закваску по боли поставила на хлеб. Ладно, прорвемся, не впервой. Ах, не нравится. Не закончив мысль, виконтесса Флетчер покрутилась перед горничной. Мол, как я? Айрис уверенно кивнула и показала большой палец. <смех> Научила на свою голову. Подхватила хозяйку под белые ручки и потащила из дома. «Ну, глянем, какого красивого дяденьку к нам намело. Где ты, северный олень?» Из дневников Нинель Лунд, виконтесса Флетчер. Октябрь 1773 года. Поместье Мозаби. Не утерпела притащила дневник в комнату. Надо как-то все полученные новости обмозговать и упорядочить. Короче, новым гостем оказался старый друг Гера Хольгера, чуть ли не с детства, некто Сигурд Сольберг, свейский ярл, не из последних представителей тамошней национальной аристократии. Так я поняла. До недавнего времени бывший послом в Москве Откуда и прибыл, передав дела преемнику прямиком в Данску. Заметьте, не на родину. Я, конечно, удержалась от вопросов, но почему-то почувствовала себя странно в тот момент. Что-то ёкнуло внутри. Да еще дядька смотрел на меня так пристально, аж неловко. Выглядел варяжский гость внушительно, выше не маленького Хольгера, при этом сбитый крепкий и двигается что мои охранники в минуты бдения по военному четко без суеты и в то же время текуче как то словно зверь дикий очень интересная внешность седой длинноволосый блондин морщинки у глаз в уголках губ кончик носа чуть загнут к низу аккуратная седая же щетина вокруг губ и на подбородке к месту и к лицу а глаза Несмотря на возраст, синий-синий. В молодости, видно, немало сердец разбил. А так потрепало мужика. В глубине очей застыла то ли боль, то ли тоска. Кого-то напомнил из актеров Не наших, точно. Но кого? Одет, как остальные, в светское платье, но чувствуется, не нравится официоз, что для посла нонсенс. Заметил, видимо, что-то в выражении моего лица и заговорил после представления сам, приведя меня с места в карьер в легкий шок. Крестьян предупреждал, да и Хольгер хвалил вашу ум Викантесса. Вижу, слова их правдивы, вы весьма необычная женщина. Сразу определили, что я предпочитаю одежду попроще. уж не говоря о том, что мне поведал раньше и показал сейчас граф. Ярл чуть шевельнул губами в полуулыбке, а я удержала рот закрытым. Цена неимоверных усилий. Крестьян? Да, именно. Барон Брагау много о вас рассказывал, когда мы с ним познакомились в Москве. Просил передать вам привет, пожелание благополучия и процветания. Благодарю, Гер Сигурд. Промямлила в ответ. Привет передает, значит. Ну, спасибо. Крестьян и привел меня сюда, по сути. Я купил его поместье неподалеку. Курцелиция. Знаете, так что будем соседями, уважаемая Фрунинель. Явно отслеживаемую реакцию, сообщил гость. Буду рада такому соседу. Простите за любопытство, а как и. не договорила о мужике, то есть граф и Ярл, тихонько рассмеялись. А ты переживал, вступил в беседу граф. — Дорогая моя Нинель, прости, что вот так без уведомления и с хвостом он подмигнул Ярлу. — Ну, понимаешь, так получилось. — Сиги! Ой, прости, друг! Ярл Сольберг явился ко мне, попросил помочь с бумагами. Я вызвал Паулю, он спросил, когда едем, ну и слово за слово. — Ты не сердишься. Герхольгер поцеловал мне ручку и посмотрел глазками кота Шрека. Что толку злиться? С мужиками у нас установились взаимовыгодные, где-то даже близкородственные отношения. И поверенного, и опекуна я воспринимала как дядей, а баронетта не братом, но очень хорошим приятелем. Они наезжали в Мозабе весной и осенью, рыбачили и охотились. Мы много разговаривали, смеялись, отдыхали. Ну, как родня гостила. Я привыкла. «Граф, так и быть, прощаю. Я сегодня добрая». Чуть подыграла пекуну, хотя на душе было... Вроде отпустила барона, а и поди ж ты, обида царапнула. Барон Брага женился этой зимой на дочери царского родственника, князя Шараметьева. Ожидает прибавления и поэтому перевозит дочь родителей в Москвению. Заодно распродает имущество, поскольку возвращаться на родину не планирует. «Я привез королю прошение царя Ивана V» о замене крестьяна на посту посла и богатые подарки. Свей скривился. Его величество был не очень доволен поступком барона, но подарки принял благосклонно. Кто не любит икры и малахитовые шкатулки? Но, думаю, для Брагао такой расклад самый лучший, и поддерживать отношения с московитами будет проще. «Я рада за барона. Он достойный мужчина и способный человек». Совет да любовь, как говорят в той стране, выдавила из себя, надеясь, не выдав себя. Да, крестьяну повезло. Ему встречаются исключительные женщины. С легкой завистью пробормотал Ярл. Княжна Мария не только красавица, как их поискать. К тому же богатейшая невеста, но ну и любит крестьяны искренне. Даже против отца пошла, настояв на свадьбе. «Московиты не очень приветствуют браки с но барон ради жены решил сменить вероисповедание. Ханс, сын его, тоже. Парню прочат карьеру на тамошнем флоте», — продолжил был гость. «Но тут, на мое счастье, выскочила Арис, шепнула, что у поваров всё готово, и я с облегчением пригласила приехавших к столу. Если честно, сил слушать про крестьяна не было». Вытерпела я ужин, разговоры в кабинете, столичные новости с трудом, положа руку на сердце, хотя были же мысли, что неспроста, барон за все время ни строчки не прислал. Странно все-таки устроен человек. Все ему чего-то не хватает. Ведь и примирилась, и счастлива сама. Нет, за дело. Хотела бы я, чтобы это он вернулся сюда, а не Ярл приехал еще весной может и подумала бы а сейчас нет определенно нет просто лучше бы гер сигурд не рассказывал ничего после того как все разошлись по комнатам я осталась одна в кабинете захотелось побыть в одиночестве и тут он осторожно вошел и попросил уделить ему немного времени фрунинель простите но я обещал крестьяну Подозреваю, что речи мои вам не очень приятны будут. И вы бы предпочли услышать это от него самого или, по крайней мере, прочитать, но. Седовласий своей тяжело опустился в кресло и устал и грустно посмотрел на меня. Я молчала, а что скажешь? Знаете, я не был уверен, что Брагау сделал правильный выбор. И сейчас, познакомившись с вами, лишь утвердился в этом мнении. Впрочем, не судите, да не судим будете. Постараюсь максимально коротко. Ярл сел ровно, посмотрел мне прямо в глаза и выдал. Брагау испытывал к вам нежные чувства. Он просил сказать это вам лично. Сложись обстоятельства иначе, кается, что не писал, просит прощения. Знаете, жизнь в чужом мире сложна, а на таком посту тем более. Я по себе знаю, мой срок пребывания в Москвении — В этой совершенно отличной от Родины и вообще нашей части света стране равняется без малого пятнадцати годам, почти треть моей жизни. Я долго привыкал, потом освоился, сроднился даже. Но это потребовало много сил». Ярл задумался, а я чуть не крикнула. «И это ты мне говоришь?» «Ну, а потом случилось то, что случилось». Далее от родины, в непривычных условиях, некоторым из нас бывает трудно сохранить верность и себе, и мечтам. Не вините его сильно, виконтесса. Скажу одно. Княжна Мария очень похожа на вас. Не зная, я, что вы родились в Данске, решил бы, что вы родня. Не грешил батюшка ваш? Попытался пошутить мужчина, но передумал. Простите великодушно. Поместье крестьян предложил мне, как только узнал, что я собираюсь в отставку. Я согласился, поскольку... Впрочем, это не важно. Я собираюсь жить здесь постоянно, так что надеюсь на ваше покровительство и помощь. Не откажете?» Вот так я и узнала под оплеку пропажи барона. Вместе с тем, хоть Ярл и отметил наше с его женой сходство, якобы намекнул он и на некую одержимость княжны по отношению к барону, против которой, да и всего остального, по-видимому, Крестьян не устоял. Словом, красивая и смелая дорогу перешла. Ну и бог с ними. Пусть живут счастливо. Нина закрыла глаза, вздохнула и почувствовала, что справилась и с досадой, и с новостями. Задула свечу, легла и, укуклившись в одеяло, начала строить планы на завтра предложить Ярлу совместное предприятие. Крутилась давно мысль об организации охотохозяйства или там Дома отдыха для столичной знати, с охотой и рыбалкой сезонной, не подозревая, что в этот самый момент Мойры уже плетут полотно ее судьбы согласно собственному разумению или воле незримых богов. И не только ее самое главное.